Глава 8 в которой я пытаюсь сложить пазл, но в нем, очевидно, по-прежнему не хватает деталей. А вот у меня вопрос. Я внимательно изучал александр Сергеевну, который сидел напротив с каменным выражением лица. Сама невинность, причем оскорбленная. Нельзя было рассказать это сразу, про историю знакомства с нашим белокурым следопытом. Он, оказывается, склонен защищать слабых дам. При слове «слабых» мы с Комаровой одновременно усмехнулись. Лично я, потому что, естественно, это был сарказм. Комарова, потому что она, естественно, разбирается в сарказме, как никто другой. При ее-то сволочном характере истервозной натуре. Встречно могу поинтересоваться, Максим Сергеевич, а нельзя было сразу рассказать о сложности вашей ситуации? Например, о том, что вы, уж простите, не совсем вы. Равноценная претензия. Комарова посмотрела в сторону двери, желая удостовериться, наверное, что она на месте, и никто этой фразы не услышал. Затем уставилась на меня, всем своим видом демонстрируя справедливое негодование. В итоге мы просто сидели и пялились друг на друга, с той лишь разницей, что я за столом, а Комарова на диванчике. И, пожалуй, наше отличие заключалось еще в том, что Александра Сергеевна изначально говорить всю правду не хотела, А я как бы не мог, по причине отсутствия полной картины в своей голове. Невозможно рассказать, чего сам не знаешь. К тому же память Максим Сергеевич вообще в последнее время предпочитала отмалчиваться. Видимо, решила достаточно того, что есть. Своими силами как-нибудь разберусь. Мол, самое необходимое она мне выдала, эта память, а дальше крутись, Максим, как и хочешь». Вот тебе факт работы на вражескую разведку, вот тебе наказ на лидера дружественного государства, вот тебе девица под бок, которая вроде весьма интересная особа, но тоже не совсем кристальной души человек. Жаль, что александр Сергеевне это не объяснишь. Боюсь, едва начну вещать ей про будущее, федеративный уклад и торжество капитализма, она меня быстренько приходит в психушку» а быть психом сейчас гораздо неприятнее, чем шпионом. Мы с вами уже обсуждали, были причины, по которым я молчал о своем прошлом. Знаете ли, ходить по Союзу и всем направо-налево рассказывать правды, ну, не совсем ведь я идиот. Хотя вы, Александра Сергеевна, упорно продолжаете в данный тезис верить. Про мой возможный идиотизм. Даже обидно как-то. «Это да, принимается». Но и я не знала, как вам рассказать о Вадиме. Крайми сомнительно выглядит история, в которой внучка Ершова вынуждена взаимодействовать с агентом ЦРУ. И потом, в тот день он действительно мне помог, не знаю чем руководствовался, честно. Думаю, ему просто верено следить за мной и, наверное, оберегать. Я для американской разведки особо ценный экземпляр. Александра Сергеевна развела руками, мол, вот такая вышла оказия. И вы с ним после этого больше не пересекались? Имея в виду встречи, разговоры и так далее. Ну, иногда, шутки ради, я приглашал его на чай. Он такой юмор не оценил. Я решил, что Белобрысый точно не любитель комедии положений. Впрочем, это понятно. На кой черт ему чай комаровой? Ему список агентов подавай. Но факт вмешательства, конечно, выглядит несколько необычно. То есть он, словно рыцарь на белом коне, только без коня. Забежал, врагов раскидал и убежал. А дальше? Столько времени просто продолжал отираться рядом. В общем, после рассказа Александра Сергеевны выходило следующее. Вадим работает именно на ЦРУ. Его основная цель, основной объект внимания – Комарова. Попутно он вербует людей, готовых на перспективу покинуть Союз, трудиться в интересах врага. Значит, тогда в парке я ошибся, когда впервые подошел к нему и завел разговор. Он не собирался причинить вред Александре Сергеевне. Соответственно, скорее всего, хотел догнать ее и поговорить. Вопрос о чем? Кроме того, я, конечно, выслушал рассказ Комаровой внимательно. По ее словам, выходило все очень здорово. Но непонятно. Марков должен был наблюдать за обозначенным ему объектом. Ок, это вполне логично. Значит, реально, спустя немалое количество времени, ЦРУшники вспомнили о том, что у них под боком ошиваются нелегальные агенты Союза. Думаю, тут действительно постарался кто-то из завербованных сотрудников либо комитета, либо другой серьезной структуры, может разведка, может контрразведка. Хрен его знает. Достаточно вспомнить того же Пеньковского. Так-то полковник главного разведывательного управления генерального штаба. Вот прямо совсем не последний человек. И сколько еще таких товарищей работают на врага? Уверен, если их и не десятки, то уж парочка точно найдется. Скорее всего, отсюда и пошла волна. Кто-то напомнил американцам о списке нелегалов фигурирующим в начале 50-х. И, естественно, Виктор Николаевич Ершове, который, собственно говоря, этих агентов и отправил. Причем сгоношились сыроушники не так давно, ибо по всем законам логики убили бывшего чекиста семь лет назад, не они. А вот третья сторона, которую я пока не могу привязать ни к чему, всегда помнила. Просто Александра Сергеевна, скорее всего, права. Определенный человек, наделенный властью, решил, да ну его хрен так рисковать, и занялся устранением проблемы, ибо эта проблема в лице Ершова может от благополучной жизни оставить одно пепелище. Кстати, слушайте, по поводу вашей версии, которую я все больше считаю исключительно верной. Комарова слегка напряглась, еле заметно, видимо, не сразу поняла, о чем речь. «Имею в виду потенциального заказчика вашего деда. Вы ведь знаете все имена, настоящие, фальшивые, позывные, предположительное местонахождение и так далее. Правильно понимаю?» Александра Сергеевна поморщилась, почесала кончик носа, вздохнула, посмотрела в окно, потом снова на меня. «Правильно понимаете?» ответила наконец, если суть вопроса в том, могу ли я предположить, кто именно возможный враг мой личный, то да, могу. Таких людей двое, оба мужчины. У одного была поставлена задача пробиться в Центральное разведывательное управление. На момент отправки групп он был достаточно молод, чтобы иметь возможность сделать нужную карьеру. У второго политическое поприще, там исключительно подходящая для этого легенда и биография. «Прекрасно!» — протянул я, а затем тоже уставился в окно. Смотреть на александр Сергеевну, конечно, интересно, где-то даже приятно, но сосредоточиться сложно. Слишком противоречивые эмоции она во мне вызывает. Хочется либо придушить ее, либо предаться разврату. Оба варианта сейчас крайне неуместны. У нас Фидель Кастро на подъезде. — Буквально послезавтра утром прибудет. — Думаете, — Комарова хмыкнула, — не вижу ничего прекрасного. И, простите, но имена называть не буду. Ни настоящие, ни фальшивые. Даже не надеялся. Я еще программу минимум не выполнил. Не спас ваше драгоценное тело от врагов. Просто размышляю. — А с Вадимова случайно не было разговора об этом, о третьей стороне? но, ну, мало ли, вдруг он в очередной раз вам помог, например, сумку из гастронома донести и гвоздь прибить. Вы расчувствовались и рванули ему правду матку, так, мол, и так, сидят верхушки американского общества некоторые граждане. Они в погоне за настоящей американской же мечтой переобулись и решили убрать те следы, которые могут привести особо любопытных совсем не туда. Переобулись? Комарова вопросительно подняла одну бровь. «Опять у вас какие-то нелепые выражения. Можно подумать не культурный воспитанный человек, а глытьба уличная». «Ну, насчет культурного этого зря. Я в подобном замечен никогда не был. А у вас, между прочим, интересная манера делать акценты на том, что важным мне является». «Так что, с Вадимом еще были контакты в плане доверительных бесед?» «Нет!» ответила Александра Сергеевна и так возмущенно вытащила глаза, что я наверняка понял, были и контакты, и разговоры. Что, блин, за женщина? Опять крутит хвостом. Ну ладно, сделаю вид, будто поверил. Хорошо. Я тщательно пытался собрать мысли в кучу. Значит, по большому счету, Вадим нам не враг. Мне не враг уточнела Комарова и достаточно ехидно улыбнулась. «С вашим решением прекратить карьеру нелегала он, мягко говоря, не согласен. Иначе вряд ли стал бы размахивать оружием». «Знаете, у меня была прекрасная возможность обсудить с ним это лично. Но кое-кто уничтожил ее к чертовой матери». «Я же объяснила. Нельзя сейчас устраивать открытое противостояние с Марковым. Это первое. Второе, он помог мне. Я помогла ему» тем самым дала понять, что можно рассчитывать на взаимодействие, в том числе, кстати, и для ваших же интересов. Не хочу даже представлять, как выглядят мои интересы, в том виде, в каком их воображаете вы, Александра Сергеевна. Я поднялся из-за стола и подошел к окну. Присутствовало странное ощущение, будто где-то близко, совсем рядом, кружит мысль, способная дать ответ на вопрос, как выбраться из всей ситуации. Но поймать ее почему-то не могу, эту мысль. Так, ладно, давайте еще раз суммируем все, что у нас есть. Я стоял спиной комаровой, но чувствовал шкуру, как она пялится, на меня не отрываясь. «Вадим — это ЦРУ, но он находится рядом с вами почти год». До этого в другом городе слежка была, но от третьей стороны. То есть от того, кто хотел бы вас ликвидировать. Эта же третья сторона прислала двоих громилушей здесь, но ни черта не вышло. Все. После этого наступило затишье. Пока что никаких попыток подобного рода больше не было. Вряд ли они передумали. Значит, находятся рядом, но мы их не видим». «Слишком осторожничают. Думаю, именно из-за Маркова. В этом его несомненная польза. Хорошо. Тут понятно. Далее. Про меня тоже все ясно. Ну, почему?» Комарова вдруг встала с дивана и неслышно подошла сзади. Я понял это потому, как колыхнулся воздух. Шею обдала легким, практически незаметным дыханием. Значит, находится совсем близко. — Мне вот про вас, Максим Сергеевич, не все ясно. — Никогда так не делайте, — я не стал обращаться, — не выношу, когда за спиной посторонний. Сядьте обратно. Нервирует. Я вас и так прекрасно слышу. Выждал несколько секунд, а потом все-таки оторвался от окна и повернулся к диванчику, на котором, как ни в чем не бывало, опять сидела Комарова. — Черт! Все же двигается она удивительно тихо. Реально, просто крадущийся тигр, притаившийся дракон, как в дурацких фильмах про Ниндзя. И что именно вам непонятно, Александра Сергеевна? Знаете, если посмотреть, то вроде все логично. Есть вы, агент вражеской разведки, есть я. Есть ситуация, в которой нам, очевидно, надо действовать сообща. Но вот ваше поведение... «Странное оно!» Комарова опять пялилась на меня с пристальным, очень пристальным вниманием, словно боялась упустить малейшее движение или реакцию. «Я ведь знаю, как готовят нелегалов, наслышанно, и по всем правилам ваши действия не укладываются в рамки. Вы больше напоминаете слона в посудной лавке» который совершенно случайно туда попал, а теперь топчется на месте, цепляя окружающие предметы и разбивая их об пол. Вы никак не должны были мне признаваться, даже если бы я поймала вас за руку. Причем в тот момент, когда эта рука лежала бы на Конституции Соединенных Штатов и звучала клятва верности. В этом и смысл нелегальной работы. А что сделали вы, Максим Сергеевич? как, само собой разумеющееся, признали факт внедрения. Тем более такого. У меня вообще иногда складывается ощущение, будто вы к своей жизни относитесь как к чему-то инородному, будто и не ваша жизнь это вовсе, будто смотрите со стороны, точно зная, происходит все с кем-то другим». «Глупости», — я усмехнулся хотя внутри возникло нехорошее ощущение когда вот-вот поймают за руку и ведь комарова удивительным образом права жизнь не моя я в ней оказался вообще непонятно как наверное потому действительно воспринимаю все будто ролевую игру квест правда цена за провал слишком большая но черт я даже толком сам не знаю чего именно хочу Теоретически, если рассуждать здраво, мне было бы гораздо выгоднее найти способ, чтоб свалить из этой страны на родину Максимилиана. Там и жизнь спокойнее, и возможностей больше, но от чего то не могу. Вот прямо не могу и все тут. Что светит мне в Союзе? Работа в Комитете до конца жизни? Так это лишь в том случае, если я полностью разорву связь с прошлым и сделаю это безболезненно, что пока не кажется возможным. Либо так и останусь агентом ЦРУ, но тогда постоянный напряг и стресс поймают, не поймают. Ну, такое себе игра. Да и потом, морально, как выяснилось, не готов. Могу еще допустить окончательный переход на противоположную сторону, но изображать из себя слугу двух господ увольте. Тем более, в моем случае, если один из господ зажопит своего неверного слугу, то меня не просто уволят. Итог будет гораздо более печальный. Просто вы, Александра Сергеевна, вечно ищите в моих поступках подвох. А его на данный момент нет. Я покаялся вам, как на духу. Да, было внедрение. Но имею сильное желание изменить свою жизнь, остаться здесь. Трудиться на благо государственной безопасности Советского Союза. Ответил я Комаровой с максимально искренним выражением лица. Сказал то, что в данной ситуации нужно сказать. Хотя, конечно, далеко не совсем согласен. Единственное благо, которое меня волнует, — мое собственное. Остальное вытекает из главного. А вообще тему надо поменять, она скользкая и опасная. Александра Сергеевна крайне настырная особа, с сильно развитой интуицией или хитрожопостью, смотря с какой стороны оценивать. Не хватало, чтобы она еще начала сомневаться в реальной жизни, максима Сергеевич. Все, что касается меня, сейчас упирается в предстоящее посещение этого города кубинской делегации. И хочу вам напомнить, когда мы отправились колесить по полям и лесам, поисках истины относительно Филатовой, вы уверяли, что все успеется, мол, до появления Кастро точно найдется вариант, как нам... Я осекся. Судя по очередной усмешке Комаровой, она бы не стала использовать обобщающее местоимение «мы». Хорошо, как мне провернуть фокус. И Кастро должен остаться жив, и мои американские товарищи должны не иметь претензий потому что их претензии для меня могут обернуться полным провалом. Сольют непослушного агента Чикистан, да и все. От сбрыкнувшего нелегала толку нет, если он отказывается выполнять свой долг. Так еще имеется опасность, вдруг продам все комитету со всеми потрохами. Потроха — естественно, сведения. Надеюсь, аллегория понятна. Все верно. Комарова перестала, наконец, пялиться в мою сторону с подозрением. «Полностью с вами согласна. И думаю, очевидно, в данном случае я тоже заинтересован в благополучном исходе. Но почему вы решили, будто я просто забыла о своих словах? Думаете, выяснили мы в и все? Больше меня ничего не волнует? Вадима тоже отпустила не просто так. Говорю же, вы не слышите, будто... Дело не только в том, что имелось желание вернуть ему долг. Просто в ситуации, когда двое мужчин нацелились на основательную драку, уговаривать их и успокаивать – дело неблагодарное. А у вас с Марковым какое-то удивительное неприятие друг друга. Даже без учета сложившихся обстоятельств. Ни он, ни вы не стали бы слушать доводы разума. Нужно было выдержать паузу. Но только на расстоянии. Сейчас вы оба готовы к диалогу. Согласитесь, Вадим может быть нам полезен, поэтому, если вы, конечно, не против, предлагаю собраться и поехать в место, где мы, все и трое, сможем спокойно обсудить дальнейшие перспективы. Подожду вас на улице, чтобы не вызывать лишний раз ненужные разговоры тем, что мы везде появляемся вместе, и особенно вместе покидаем рабочее место. Мне кажется, слухи становятся все более неприличными. Комарова закончила свою охренеть, насколько удивительную речь, поднялась с дивана и вышла из кабинета. Я смотрел ей вслед молча. Было полное ощущение, будто у меня сейчас взорвется мозг. Только я начинаю думать, что ничему больше не удивлюсь, ибо и так вокруг сплошные чудеса и фокусы, как Александра Сергеевна исполняет нечто крайне неожиданное. Для начала, неприличные слухи? Серьезно? Ее реально волнует, что нас заподозрили в интимных отношениях на служебном романе. Когда мы на самом деле по уши завязаны в истории, где фигурируют разведки, шпионы и маячит на горизонте какой-нибудь расстрел. Или, к примеру, электрический стул Не знаю, что там сейчас цареушники делают с предателями. Не силен в этой теме. Насчет чекистов все понятно. Они точно мне медаль не вручат. И в гагры не отправят. Но это ладно, бог с ним. Что еще более странно, Комарова явно сказала не всю правду насчет Маркова. В очередной раз. Тут уже, в принципе, привык. Она выдает мне информацию и сведения порциями. Но, по идее, ей точно не нужно допускать сейчас любых бесед между мной и Белобрысом. Особенно доверительных. Вадим сто процентов хотел рассказать нечто крайне важное об этой особе. То, что она точно не хочет афишировать передо мной. Так какого черта? Схренали, теперь сама александр Сергеевна тянет меня к белобрысому. Чертова баба! Пробормотал я себе под нос и вышел следом за Комаровой.